двадцатая о том, как я посетил замок Сэра Добора. Теперь снова нужно идти к леди Илане. Какого черта? Лорд я или не лорд? В конце концов, сколько я для нее сделал? Мне все ли равно, в ошейнике она или нет, когда я ее взял? Разве я отказываюсь от своих слов? И выдумал я обвинение и оправдание. Я медленно шёл подземелью, как на казнь. Из-за двери доносились голоса Саманты и тёти Элли. Беседовали они дружелюбно. На секунду я задумался, не постоять ли за дверью, слушая, о чём они говорят. Но вспомнил, какой чёткий слух у тёти Элли, и толкнул тяжёлую дверь. Разговоры мгновенно прекратились. Два взгляда скрестились на мне. Под их прицелом я взял стул и сел на него верхом перед тётей Элли. Несколько секунд мы сердито смотрели друг другу в глаза, и я сумел не отвести взгляд. Тётя Элли тянула воздух. "Джон, от тебя вином пахнет. Это от одежды?" Разбился кувшин красного вина. Я услышал, как за спиной охнула Саманта. Тётя Элли, после завтрака, я уезжаю на неделю. Куда? В замок Серадобора. Ты что, с дурёй? Никуда ты не поедешь, закричала Саманта. Отец тебе яйца отрежет, не пущу. Выйди, рявкнул я. Никуда не выйду. Ты думаешь, крутой очень, если меня одолел? Отец тебе ж 5 секунд, как свинью заколит. Ещё два слова, и ты получишь 10 плетей на конюшне. Хоть 100. А если ты отца убьёшь, я тебе этого никогда не прощу. Я тебя в кровати прирежу, зубами горло перегрызу. Понял? Я не собираюсь с ним драться. — Санта, девочка, выйди, пожалуйста, на минуту, — мягко попросила тетя Элли. Слышу, как за Самантой закрывается дверь. — В угол бы тебя поставить, да взрослый уже, — вздыхает тетя Элли. — Итак, ты решил ехать в одиночку к сэру Добору. Это мудрое и рискованное решение. — Я не один, со мной поедет Уртон. один или вдвоём это ничего не меняет. Если Сэр Добур тебе не поверит, возьмёт тебя в плен. У лорда Врали будет масса неприятностей. У Саманты тоже, а тебе не говорю. Если же он тебе поверит, ты предотвратишь войну, спасёшь множество жизней. Сэр Добур вновь станет вассалом твоего отца. своим родственником и самым верным лассалом. Давай подумаем, как строить беседу с ним.